Глава 21 Само собой, как только я встал, тут же помчался к графу, нужно было сообщить ему о том, когда армия монстров подойдет к городу. Аристократ принял меня минут через пятнадцать после моего прибытия, видимо, у него были дела поважнее. — Что вас ко мне привело? — тут же спросил он. — Какие-нибудь проблемы? — Нет проблем, — покачал я головой, — просто пришел предупредить, что монстр был под стенами города через пару суток, только и всего. — Это точно? — тут же подвался граф. До этого боги мне не врали, пожалуй, плечами, а эту информацию я узнал от них. Вы не первые мне об этом говорить, улыбнулся мужчина, мою дочь, ее покровительница тоже сегодня ночью предупредила, посоветовала убираться из города. Ваши покровители ничего подобного не говорили? Нет, они мне посоветовали лучше подготовиться и отважно сражаться. Кстати, жрецы все же придут, не все, но кто-то точно. По крайней мере, жрецы Мореда и Градуса будут. — Замечательно! — воскликнул аристократ. — Невероятные новости! Теперь мы точно сможем отбиться! — Только они не успеют к началу битвы! — разочаровал я его. — Так что нам нужно будет продержаться до той поры, пока они тут со своими дружинами не появятся. — Если, конечно, у них эта дружина осталась! — добавил я после короткой паузы. — Продержимся! — уверенно заявил граф. — Хотя как он еще должен был это сказать? Не паниковать же главному человеку в городе! Кстати, кроме него в городе находилось еще целых три графа, и все со своими «дружинами». Надеюсь, что в бою нами командовать будет кто-то один, а не каждый сам за себя. Нужно удержать всего две стены. Пока у меня было свободное время, я все же сходил и посмотрел на те неприступные стены, которые, по словам графа, особо и защищать не надо. Туда и так никто не сможет пробраться. Даже не знаю, люди чем-то обрабатывали эти стены, или они изначально были такими. Они как будто были сделаны из стекла, а не из камня, ровные и гладкие. Никогда ничего подобного не видел. Как мне сообщил один из стражников, заметивших мое удивление, эту стену даже металлом невозможно пробить, такая она крепкая. Именно поэтому монстры при всем своем желании по ней наверх забраться не могут, потому что даже их когти не могут пробить этот материал. Хотя в рядах монстров имелись такие особи, которые были наподобие насекомых, вот они могли забраться наверх. Только они были слишком слабы, воины быстро бы их перебили, так что нет смысла просто бросать их на стену, погибнут понапрасну. В общем, с этой стороны удара можно не ждать, хотя стража тут тоже была приличная. Мало ли чего, к тому же воинов хватало, чтобы удержать все четыре стены. Это когда начнется битва, состав будет уменьшаться, пока солдат просто заняли делом. Причем охрана явно была лишней. Не вся, но такое количество это слишком много даже для города, который вот-вот начнут штурмовать. Граф сразу же сообщил всем, что армия монстров подходит к городу, поэтому суета снова возобновилась. Забавно было наблюдать за действиями солдат, потому что к отражению нападения в принципе было уже все готово, Они только создавали видимость работы. Бегали туда-сюда под бдительными взглядами своих командиров. Монстры подошли на второй день ближе к утру и сразу же начали окружать город со всех сторон. Пришлось нам подниматься и мчаться к своей линии обороны. Была опаска, что они сходу начнут штурм. Ошибка вышла. Никто штурмовать город сходу не стал, видимо, ящерицы решили дать своим питомцам отдохнуть. Как же их много, — пробормотала Альма, осмотрев это огромное количество монстров. Даже в прошлый раз меньше было, чем сейчас. А, по-моему, столько же, пожал я плечами. Зато посмотри, сколько на этот раз солдат на стенах. На самом деле, только сейчас удалось примерно оценить количество воинов, собранных в городе их было невероятно много. Мы прибежали на стены не самыми первыми, уже все улицы были запружены людьми, а ведь на стенах тоже были солдаты. Хорошо, что у врагов нет метательных машин, иначе они бы нанесли нам серьезный ущерб. Между рядами солдат метались отцы командира, которые пытались в этом хаосе навести порядок. По задумке графа, на этот раз под стенами должны были стоять лучники, чтобы бить навесом по наступающим монстрам. Толпа вояк просто мешала лучникам, поэтому сейчас спешно наводили порядок. Лучше бы аристократы вместо того, чтобы попусту гонять людей, потренировались бы с построением солдат заранее, чтобы сейчас таких проблем не возникало. Через два часа под стенами была суета, между рядами лучников оставили небольшие проходы, чтобы солдаты могли беспрепятственно подниматься на стены, уносить раненых и занимать места убитых. Надеюсь, что когда начнется реальный штурм, лишней суеты не будет, все воины запомнят свои места. Кстати, командиры и остальным солдатам накрутили хвосты, так что теперь и по улице можно было нормально передвигаться, а не проталкиваться сквозь толпу. Собрались все напрасно, потому что монстры даже не думали атаковать город, лучше бы мы дальше продолжали спать. Я думал, что штурм начнется на следующей ночь, но, видимо, у ящериц на этот счет были свои планы, атака началась только через сутки ранним утром. Естественно, врасплох они нас застать не смогли, на стене постоянно были расчеты солдат. Несмотря на это, едва только подняли тревогу, как опять началась суета, и нам пришлось бежать к своим рубежам чуть ли не с другого конца города. Мы также располагались не у самой стены, поэтому пришлось пробираться через мчащуюся толпу, благо что Анар своими широкими плечами пробивал нам дорогу. Несмотря на это, мы прибыли на стену, когда уже вовсю кипела битва. Точнее, лучники выпускали стелу за стелой по прорывающимся к стенам монстрам. Совсем забыл сказать, что сейчас на стенах было несколько катапульт из телометов. Впервые увидел, что их применяют против монстров. Видно, король сюда отправил не только своих солдат, но и средства усиления. Хотя, как по мне, толку от них было мало. Убили несколько тварей, а потом долго и упорно начали перезаряжать это оружие. Эх, сюда бы несколько пулеметов, тогда бы всех этих тварей выкосили еще на подходе. Орвалетчики, которые стояли на стенах, разъедили свои оружие у набегающих тварей и спешно начали перезаряжаться. Я ждал, когда противник доберется до рва и замедлит скорость. Дело в том, что твари двигались не плотной массой, как раньше, а рассыпались, видно ящерицы понимали, что так больше шансов добраться до стен. В воздухе постоянно стоял гул от сотен и тысяч стрел, которые без устри выпускали во врага солдаты. Даже стоять было неуютно, когда над тобой постоянно такой смертоносный свист. Я коротко глянул наверх и обомлел, такое ощущение, что даже небо немного потемнело. Едва твари добрались до рва, как я начал выпускать свои рехи. Из-за некоторых снизу раздался вой, и часть монстров сцепилась между собой. Заклинание Мареда любого могут свести с ума. Монстры не тащили на себе ничего, они сходу бросились в ров с водой, где многие и завязли. Кто-то хотел перемахнуть эту преграду, но мало кому удалось это сделать. Да, им довольно трудно нанести серьезный урон стрелой, но стрел было очень много, в поле уже лежали сотни трупов, а стрельба продолжалась. Впрочем, поток мостов не ослабевал, часть из них уже начали взбираться на стене, сверху на них прители камни и полился кипяток. Сразу же поднялся неприятный запах, благо что ветер относил его в сторону вражеского лагеря, а не на нас. Тут еще я этих тварей убивал рихами градуса, так что ко всему этому прибавились еще и запахи разложения. Отвлекся я только один раз, точнее от убийств меня отвлек мой друг. «Господин!» — крикнул он мне в ухо. «Прорвались!» Я глянул в ту сторону, куда мне указывал Анар. Твари действительно смогли прорваться на стену, и воинам пришлось браться за мечи. Я сам попросил Анара, чтобы он предупредил меня в случае чего, просто могу увлечься боем и оказаться в окружении врагов, как в прошлый раз. На этот раз я решил в случае опасности спуститься вниз и оттуда помогать нашим солдатам. Это тогда меня мог прикрыть какой-нибудь из жрецов, сейчас же все совсем по-другому. Я снова попросил Анара, чтобы он внимательно смотрел по сторонам. Угрозы для нас пока не было. Часть лучников начала отстрелить мустров на стене, чтобы они не могли накопиться в достаточном количестве. Но в следующий раз, когда на стене уже было несколько очагов сражений, меня отвлекла от дочурка Графа. Причем эта бестолковая девица не просто меня окрикнула, а схватила за плечо, а я от неожиданности чуть, -чуть не запустил в нее приготовленную риху. Видно, когда я обернулся, мое лицо выглядело таким злым, что она даже отшатнулась. «Добрый день!» — пискнула девушка. «Я со своими солдатами пришла вам на помощь!» «Добрый!» — буркнул я, заметив, как со стены утаскивают раненых и убитых. Под стенами тоже хватало трупов людей, некоторые просто упали, видно, в толчее не смогли удержаться. Учитывая, что высота была приличной, после падения с такой высоты человеку мало не покажется. Не знаю, наверное, даже если я упаду вниз, то вряд ли отделаюсь легкими ссадинами. Девушка встала позади меня, да так и замерла, внимательно следила за тем, что я делал. Видимо, тут было на что посмотреть. Раньше она уже видела мою работу, но сейчас ехала монстров пачками. У нее даже глаза от удивления расширились, когда я коротко глянул на нее. А вообще, несмотря на то, что на стенах уже были прорывы, бой складывался довольно удачно. Монстры, которые умудрились залезть на стену, тут же попадали под удары мечей, а стелами они были стыканы, как ежи, корючками. Если так пойдет и дальше, то армию тварей удастся удержать, не смогут они взять город. Вместо павших и раненых на стену тут же поднимались новые воины, резерв у графа был серьезный, как говорится, прорвемся. Видные ящерицы начали понимать, что так у них вся армия поляжет под стенами, поэтому они отдали команду отступать. Это сразу же стало ясно, потому что в какой-то момент все твари разом развернулись и зиганули со стен вниз. Те, которые не успели забраться, тоже развернулись и понеслись от городских стен. Минуты через две почти все противники удрали. поле остались лежать только раненые, которые, кстати, тоже изо всех сил старались выполнить полученный приказ. «Ну что, госпожа», — посмотрел я на Эмилию, — «теперь понятно, почему я говорил, что приносить в жертву мы тут никого не будем. Это просто не получится» я бы так не сказала задумчиво промортала девушка плотоядно осматривая раненых тварей за стеной можно попробовать принести в жертву этих нет госпожа строго сказал один из воинов видно старшей ее охраной господин граф даже на стену вам запретил ходить если вы пытаетесь спуститься то я вас свяжу и волоку в замок теперь уже я с интересом осматривал раненых тварей а почему бы не попробовать спуститься в конце концов они совсем рядом лучники как и арбалетчики, берегли стелы Поэтому не тратили их на тех тварей, которые едва шевелились. Да, запас большой, но все когда-то закончится, а точное количество пришедших на стену монстров неизвестно. Тех монстров, которые были недалеко от меня, я прибил, а вот остальные... Конечно, можно пройтись по стене и добить тех, кто рядом, но можно же их и в жертву принести, чтобы взять как можно больше энергии. Тем более, на улице сейчас день, так что если меня захотят съесть, я все равно успею вернуться на стену, просто для этого нужна будет веревка. — Альма Эда, — обратился я к женщинам, — мне срочно нужна крепкая веревка, не одна, штук десять, чтобы до земли хватило. — Сейчас найдем. Женщины уже поняли, что я хочу сделать, но даже не подумали меня отговаривать. — Товарищи бойцы, — посмотрел я на охрану, которую мне снова выделил граф. — Только на этот раз я не знал, сильные они или нет мне в охрану определить тех, кто расположился в соседних домах с нашим. Вы нас сейчас опустите вниз, а потом внимательно смотрите, если монстры выскочат, то сразу же поднимите обратно. Это слишком рискованно, господин, неуверенно промотал один из воинов. Может, просто их добьете, всех до кого дотянетесь? Нет, мне нужно принести их в жертву, покачал я головой. На самом деле, мне уже было понятно, что когда приносишь жертву, то энергии получаешь раз в пять больше, чем когда просто их убиваешь. Морет просветил. Вниз я с собой решил взять только охотников, думая, что их хватит. Как уже было сказано, твари сильно изранены. Конечно, если не будешь осторожным, то они даже в таком состоянии могут запросто убить. Но у меня неосторожных друзей не было, через многое смогли пройти». Эмилии моя идея очень не понравилась, точнее, не понравилось то, что я пойду приносить жертву своим богам, а ее вниз спускаться нельзя. Видно, у воина, который обещал ее связать, слова с делами не расходились, поэтому она сразу ему поверила. — Ты никуда не пойдешь, — заявила мне девушка. — Отец приказал тебя охранять, а это слишком опасно. Не отпускайте его, — приказала она своим воинам. Интересно будет посмотреть, как они меня удержат. Да и сами воины не горели желанием связываться со служителем, примерно представляли, что я могу с ними сделать. Насчет господина-служителя у нас был приказ только охранять, тут же заявил воин, который был старшим в охране девушки. Он может идти куда захочет, человек вольный. И он ведь не убегает, а просто хочет порадовать богов. Эмилия после этих слов негодующе запыхтела, но больше ничего требовать не стала и лишь злобно на меня смотрела. Такое впечатление, что я не монстру собрался в жертву приносить, а ее пошел грабить. Согласен. Это не мои подранки, но зачем такому добру пропадать, тем более такому количеству? Их под стенами было навалом. Сейчас всех к своим рукам приберу. Тут на стену примчались Эда и Альма, уже нашли веревки, и как только у них получается так быстро найти то, что требуется. Мы обвязали себе вокруг пояса, и воины начали медленно опускать нас вниз». Моя охрану сразу всех спустить не могла, тем более я был кольчуги кольчуге, остальные в и с оружием, с которым они не собирались расставаться. В общем, пришлось и другим стоящим на стене бойцам нам помогать. Впрочем, своей суетой мы уже привлекли к себе достаточное внимания, хотя многие понятия не имели, с какой целью мы спускаемся. Едва я очутился внизу, как работа закипела, я тут же начал сооружать жертвенник, а мои товарищи с помощью веревок подтаскивали ко мне монстров одного за другим. «Люк умчался в сторону вражеского лагеря. Он должен меня предупредить в том случае, если твари попытаются снова атаковать. Кстати, весь бой. Мой котенок находился у меня за пазухой, и только сейчас, когда опасность миновала, он засуетился и начал мяукать, чтобы его выпустили. Пришлось удовлетворить желание питомца, потому что он начал сильно мешать. Благо, что зверек даже не подумал куда-то убегать, постоянно держался рядом». Вскоре первая тварь была принесена в жертву, а потом следующая, а за ней еще и еще. Мы так и шли вдоль стены и приносили в жертву тех монстров, которые находились с этой стороны рва. Тех, кто находился с другой, я просто добивал рихами, кого мог попасть. Сверху за моей работой наблюдали воины и Эмилия, которая продолжала сверлить меня негодующим взглядом. Не знаю почему, но я ей даже рукой помахал, когда принес очередную жертву. Видно, после этого она проборотала что-то грубое, потому что сотник укоризненно на нее посмотрел. Я Явственно чувствовал, как энергия быстро меня наполняет. Сейчас я являюсь раудом, но такими темпами быстро стану хромоником, а там и дождеца рукой подать. Впервые я приношу сразу так много жертв по очереди одну Мореду, одну градусу. Вот они сейчас, наверное, радуются. Как оказалось, они не только радовались, но еще и внимательно следили за тем, что я делаю, потому что когда мы прошли большую часть стены, они неожиданно появились. Сейчас они впервые были похожи на богов, на мой скромный взгляд, а после их появления вся стена разум выдохнула от удивления.